хаотичная композиция Месье Ле Нуар, месье Ле Нуар. Сергей Палыч сказал, что вы полицейский. Это правда? Несмотря на свой уже преклонный возраст, вцепившийся ему в руку старичок держался прямо. Если бы не привычка каждые 2 секунды вытягивать губы вперёд и неславянский выговор, то его вполне можно было бы принять за швейцара отеля Мюрис, которого послали не вызывать Ленуара, а доставить важное сообщение английскому королю Георгу V. Кто такой Сергей Палыч? Вместо ответа спросил Ленуар: "Серж де Дягилев?" потряс программку у Носсе Ленуара старичок и покрепче схватил официального представителя парижской префектуры за локоть. Я Василий, его слуга, иди за мной, быстро. В этот момент Василий показался Ленуару потомком тех казаков, которые в 1814 году в Париже требовали поскорее сервировать им обед и так часто подгоняли нерасторопных официантов криками быстро. Что предприимчивые французы, пытаясь отмежеваться от своих медлительных конкурентов, начали вывешивать на свои закусочные надпись «бистро». Из задумчивого состояния Линуара снова вывел старечок. Сыщику пришлось на себе почувствовать, что значит быстро. Не сгибая спины, Василий зашагал в сторону лестницы, а затем без трости, переступая по красному ковру через ступеньку, понёсся наверх. Начался антракт, но здесь ещё никого не было. Зрители, словно жужжащие пчёлы, только-только появлялись в коридорах. Словно на мёд весь улей медленно устремлялся в главное фойе. Дамы не торопясь ждали подъёмную машину. Официанты уже встречали первых зрителей в белом зеркальном салоне и предлагали всем шампанское. Через 3 минуты Василий открыл перед линуаром дверь чьей-то уборной и прошептал: "Это тут не женский, надо сменить костюм". "Здесь?" Линуар показал пальцем на уборную. "Менять костюм в коридоре, тут другое. Я всё приготовить. У вас есть 20 минут убрать труп. Я держать оборона". Слуга Серж Дягилев помахал кулаком. Затем втолкнул Ленуара в уборную и закрыл за ним дверь. Официальный представитель парижской полиции огляделся. На полу лежал обнажённый человек. В голове у этого господина была аккуратная дырочка, и из неё вытекала кровь. Значит, он опоздал и на спектакль, и на более обстоятельный разговор с Барнеславой не женской. Николь, наверное, волнуется, что Линуар так и не пришёл в театр. Если бы она только знала, на какую выразительную театральную постановку пригласили Габриэля на пару, это же высшее. Сцена перед его глазами тоже напоминала дурную декорацию с заявкой на эпатаж. Впрочем, всё это к лучшему. Обычно агент ото безопасности из бригады карающей убийств Вызывали по конкретному делу, когда и жертва, и обстоятельства убийства были уже известны. Сегодня всё выходило наоборот. Ему не сказали даже имени трупа. Старичок втолкнул сыщика в совершенно незнакомый ему мир. Значит, суфлировать здесь никто не будет. И значит, сыщик мог делать любые наброски картины произошедшего убийства. Леонарв взглянул на свои карманные часы, провёл указательным пальцем по чёрному сам и приступил к работе. Волосы убитого были взъерошены, голова лежала на боку, и лужа крови под ней растеклась ровным кругом. Только левая часть головы и щеки были запачканы кровью, а выходило, что голову после убийства не двигали, и убийца стрелял сзади. Если мысленно проследить траекторию пули, то она вылетела из оружия со стороны двери. Штрих первый. Тело, в отличие от головы, лежало на спине в неестественной для упавшего человека позе. Руки вытягивались в слишком прямую линию, впрочем, как и ноги убитого, значит, тело после убийства передвигали. Штрих второй. Лицо жертвы было густо измазано черным гримом. В черная краска темнела также на среднем пальце правой руки убитого. Судя по его фигуре и длинным мускулистым ногам, с ярко выраженными артритными фалангами пальцев, перед сыщиком лежал труп танцовщика. Штрих третий. Ленуар присел и слегка приподнял левое веко убитого. Пятна лярше еще не проявились. Получается, что со времени смерти молодого человека прошло не более 5 часов. На вид жертве было примерно 20 лет. Штрих четвёртый и последний. Первый набросок убитого был готов. Часы показывали, что прошло уже 7 минут, оставалось 13. Сыщик продолжил осмотр. На полу у ширмы валялись вещи и брезентовая сумка. Возможно, они принадлежали жертве. На глаз определить трудно, а трогать пока ничего нельзя. Сыщик достал свою записную книжку и стал записывать. На полу стояли вазы с цветами, белые и розовые розы. Из самого маленького букета торчал красный прямоугольник помады и записка. На туалетном столике все предметы были разбросаны в том виде, который Ленуар называл хаотической композицией. Из рамки зеркала торчали две карточки с фотографиями и подписью Вацлав Нижинский. На одной из них он стоял в коротком платье и без грима в позе синего бога. На второй Нижинский аккуратно сидел на стуле в чёрном костюме и задумчиво смотрел на фотографа. Линуар сравнил изображение с телом на полу. По сложению и чертам лица оно напоминало русского танцовщика но всё-таки убитый был не ватславом ни, ни женским. У ножек туалетного столика были царапины, словно его совсем недавно придвинули к стене. На туалетном столике лежала открытая коробочка с гримом, а слева её охранял стаканчик с острыми кисточками. Здесь же валялись карандаши с затупленным грифелем и ещё несколько открытых писем с видами Парижа. У одной из карточек массивное платиновое кольцо с сапфиром. Справа лежали закрытые коробки конфет, а сверху искусственные цветы. Всю композицию объединяли в одно целое два флакона одеколона и большой кувшин с водой и плавающими в ней дольками лимона. Поднимая взгляд выше на зеркало, Ленуар увидел жирный след от руки. Он подул на него, И рисунок в форме круга с точкой посередине проявился чётче. В этот момент дверь открылась, и Василий изумлённо спросил: "Труп не убрать? Вы же полицейский? Я агент из бригады краж и убийств, а не уборщик". Сделал лёгкий поклон Ленуар, но "если сюда прийти репортёры, большой скандал. Вы же сказали, что готовы держать оборону". Ленуар медленно снял перчатки. Василий вошёл в уборную и запер за собой дверь. Кто этот молодой танцовщик? Это наш носильщик? Василию не стоит со мной играть в игры. Это артист кордебалета, иначе у него не было бы времени подниматься во время основной репетиции в уборную к Нижинскому. Когда вы обнаружили тело? Ещё утром. Я же сказал, не тратьте попусту моё время. Если бы тело пролежало тут весь день, Оно было бы сейчас в другом состоянии. Когда и кто обнаружил тело? Я вошёл сюда незадолго до премьеры. Это Гришка Чумаков, выдохнул слуга. Кто ещё был с вами? Ну, вы не смогли бы сами отодвинуть туалетный столик, чтобы повернуть тело? Говорите, кто с вами был. Василий молча посмотрел на Ленуара, в глазах его читался панический страх. Когда я вошёл, тут был он. Слуга показал пальцем на труп. А над ним сидеть Ваца, то есть Вацлов Нежинский. У него на руках была кровь. Он очень пугаться. Я тоже пугаться, но он не убить нет. Я знаю, что он не убить. Если бы он убить, то сидел бы в уборной вместе с орудием убийства. Василий подошёл к трупу и хотел показать, как сидел неженский, но Ленуар его отдёрнул. Ничего не трогайте, это место преступления. Я должен вызвать сюда моих сотрудников из отдела Бертильона. Где у вас телефон? Но Сергей Палыч не разрешит. Здесь отдаёт приказы не Сергей Палыч, перебил слугу Ленуар. Когда вы обнаружили труп, он был уже голым? Нет. Зачем же вы его раздели? Так он это... Он был в костюме Ватсы, в костюме Фавна. А Ватсу ему нужно было выходить на сцену. Это его личный костюм. Я позвал Сергея Палоча. Сергей Палочь вылил Ватсы и мне снять с Гришинки трико и рога. Надо было переодеваться для спектакля. Дягелев велил снять трекост трупа, чтобы не женский снова потом его надел, воскликнул Ленуар. Да. Сегодня премьера. Первый спектакль Вац как балетмейстера. Нельзя отменить, нельзя допустить скандал. Ваца не убивать. Ваца потерять сознание на сцене, его еле привести в чувство и проводить в коридор. Ленуар ответил не сразу. Вы слышали выстрел? Нет. Это было странно. Не услышать выстрел, когда стреляли не через подушку, было сложно. Ленуар снова взглянул на тело. Григорий Чумаков продолжал смотреть на него невидимыми глазами. Телефонируйте Марселю Пезону в парижскую префектуру полиции. Скажите, что это Ленуар, дело чрезвычайной важности. Пусть пришлёт сюда микробов. Он поймёт. Так Ленуар называл экспертов. из отдела Бертильона, где сейчас не женский. Наверное, он сейчас поприветствует публику и пойдёт переодеваться. Что? Его в любой момент могут убить. Как вы ещё поприветствовать публику?